Глава 33. Юля. Первое, что я услышала, это звук воды. Открыла с трудом глаза, двинула руками, но что-то крепко удерживало их. Они были крепко связаны веревкой сзади. Да так крепко, что я еле ощущала свои кисти. Комната, в которой я очнулась, была светлой, но пустой. Только кровать, на которой я и лежала. Журчание воды прекратилось. Затем открылась дверь. «О, ты уже проснулась!» — улыбнулся парень. «Что вы...» — речь давалась мне с трудом. «Зачем?» Он присел на краешек кровати, как ни в чем не бывало. «Тише, тише!» Светловолосый взъерошил свои пряди и оскалился. Наверное, он считал, что ослепительно улыбается, но я видела его истинное нутро — шакалье. «Ты поживешь некоторое время здесь. Тут довольно уютно». Осмотрел комнату, затем взглянул снова на меня. Страх. Единственное чувство, что было знакомо сейчас. «Для чего?» Отползла подальше, как могла. Со связанными ногами и руками это было сложно. «Ох, тебя не развязали!» Обманчиво мягкий голос не мог меня обмануть. Я замерла, как кролик перед удавом, но не шевелилась. Он пытался развязать веревки, но сил не хватило, видимо. «Туго!» – констатировал он и отошел. Я не видела, что происходит, но слышала шуршание. Затем кровать опять прогнулась под его весом. Я же все это время не могла пошевелиться. Какой-то ступор напал. «Тише, Юля, тише! Сиди молча! Говори меньше и больше наблюдай!» «Вот и все!» Ножницы в последний раз сверкнули, и я оказалась на свободе. По крайней мере, в пределах этой комнаты. «Красивые ножки!» Подмигнул мне, а затем встал. Голос его переменился. «Выходить тебе запрещено. Еду будет приносить охранник. Я пойду. У меня дела». «Что вы хотите? Выкуп?» Подтянула ноги к груди. «Ничего острого поблизости». Дверь на выход была как раз за парнем. Мимо пробежать не удастся. «Деньги!» С недоумением посмотрел, затем рассмеялся. «Они у меня есть. Ты куда более ценный трофей!» Открыл дверь, но я спрыгнула с кровати. Нужно посмотреть, что за ней. «Тогда что тебе нужно? Кто ты такой?» Как не силилась, но имя его в памяти так и не всплыло. «Мне нужна ты!» Прошелся по мне взглядом: Ты цена для Севиева, так что его потеря мое приобретение. Ты лака, моя девочка! Пульс участился. Я отступила на шаг. Не бойся, и я тебя не трону. Вышел наружу, но как бы я ни вытягивала голову, там лишь темнота. Сегодня! И его последнее слово встало мне поперек горла. И кстати. «Рванина твоя — полное дерьмо!» — скривился от вида моих джинсов. «Принесу другую одежду. Я люблю только утонченных леди!» Дверь отрезала меня от мира, звякнул в замочной скважине ключ. Вокруг только голые белые стены, ни окон, ни других дверей, только ванная и спальня, почти сказочный плен. «Да вот только это не сказка, а похититель не принц!» Я вспомнила, чей он сын, и от этого стало еще страшнее. Игнат. Никаких зацепок. Смотрел на подчиненных и не мог успокоить злость. Меня распирало, но я должен сохранять здравый рассудок. Эмоции не помогут в поисках. Камеры зафиксировали, как подъехал фургон. Девчонку вырубили, машина выехала. И все. Влад и сам переживал. «Мы не упускали их из виду ни на минуту!» У Шамиля весь лоб в складках от напряжения. «Это просто невозможно! Не могли же они сквозь землю провалиться!» «Черт!» Смел со стола все бумаги и откинулся на стул. «Что с имуществом?» Ребята проверили всю недвижку, но девчонку явно держат не там. Влад листал что-то на планшете, затем с раздражением кинул его на стол. «Алексей для этого слишком туп, чтобы провернуть дело так филигранно!» Сказал и напрягся, понимая, что тогда это все усложняет. И все это понимали. Папаша его не в пример умнее. Всех близких друзей тоже прошерстить. Зря тянул с подарком. Был бы при ней, тогда найти ее было бы гораздо легче по маячку. «Из города он ее не вывез, спрятал на виду», — сказал Шамиль. Что-то свербело внутри, но я все никак не мог что-то вспомнить. В голове все время вертелась какая-то мысль, отгадка, что могла бы привести меня к моей девочке. Я вот-вот был готов ухватиться за ее хвост, как из раздумий меня вырвал телефонный звонок. Влад быстро поднял трубку, но момент был безвозвратно утрачен. «Слушаю». И вдруг он застыл. «Как зовут? Во сколько?» «Ты меня выручил, друг! Знаешь, за мной не заржавеет!» Мы с Шамилем встали и выжидательно посмотрели на Влада. Соседка, живущая напротив Юли, обратилась в полицию. «И...» — поторапливал его промедление. Она видела, как двое неизвестных ее похитили. Встал вслед за нами. «Пока это наша единственная зацепка, мужики! Поехали, побеседуем!» Толкнул дверь, хотелось действовать. «Потерпи чуть-чуть, красота, скоро я приду за тобой».